Отметка 12-42-16. Деваться некуда. Несущие слова потоком вырываются из грузовых трюмов, заполняя пространство огнем. Киель приседает и уворачивается. Болты проносятся мимо него, оставляя за собой бесшумные пламенные хвосты. С его истребительной командой покончено. Миссия завершена. Перевес слишком велик. Отбой! Передает он по воксу и активирует пустотный ранец на полную тягу. Мощное ускорение поднимает его вверх по широкой дуге с наклоном назад, стремительно унося прочь с поля боя. С ним поднимаются четверо, может быть пятеро из его отряда. Зарит, последний из них, подбит обстрелом снизу. Его обмякшее тело уносится к звездам, подергиваясь и поворачиваясь, когда сопла ранца кашляют и дают сбои. Их преследует огонь. Делая вираж, Тиэль видит, как вспышки бесшумного света возникают на корпусе флагмана внизу и искрятся на бойницах и опорах. Он приземляется, надеясь, что у него приличное укрытие. Нужно перезарядиться. Он пытается подсчитать угол рассеивания противника и направления, с которых тот будет приближаться. Он выкрикивает организующие приказы уцелевшим членам команды. Как бы то ни было, несущие слова рядом. Двое появляются над верхушкой тепловентилятора, еще двое из-за буфера обшивки. Он делает два выстрела, что-то попадает ему в плечо. Нет, это рука. Рука, которая тянет его назад. Желеман оттаскивает Тиеля в сторону и бросается в направлении несущих слова. Когда он находит сцепление, бронированные подошвы вгрызаются в обшивку корпуса. Он кажется громадным, словно Титан. Не марсианская машина, Титан из мифов. Его голова не покрыта, невероятно, плоть побелела от холода. Его рот распахивается в беззвучном крике, и он врезается в них, убивает первого. Потом вдавливает голову легионера в грудь ударом кулака. В стороны брызжут колеблющиеся и сталкивающиеся друг с другом шарики крови. Тело медленно заваливается назад. Желеман разворачивается, находит еще одного, пробивает торс легионера гигантским кулаком и выдергивает его назад, вырывая позвоночник. Приближается третий, нетерпеливо жаждущий, прославится убийством примарха. Тьель разрывает его на части огнем перезаряженного болтера, держа оружие обеими руками и упершись ногами. На них мчится четвертый. желиман изгибается и сносит ему голову. Начисто. Голова и шлем, как единое целое, падают прочь, будто мяч, оставляя кровавый след. Начинается прикрывающий обстрел. Другой истребительный отряд, наконец, добрался до секции корпуса. Со всех сторон в каньоне теплообменника бушует яростная и бесшумная битва на болтерах. Истекающие кровью тела погибших, собираясь в неустойчивые группы, кружась, улетают в ледяную тьму. Тиель проводит триангуляцию своего местоположения. Он подает на мостик сигнал «Открыть шлюзовое отверстие номер 88». Он смотрит на желимана указывает на шлюз. Примарх хочет сражаться. Тиель знает этот взгляд, эту жажду. Желеман хочет продолжать драться. Вокруг него похоже на красные лепестки кровь. И он хочет, чтобы ее стало больше. Как бы то ни было, пора прекратить этот бой и начать другой, более важный.